и легла навзничь в еще нетронутую косами траву. Где-то на дальнем конце луга работали косцы. Все было прекрасно. В небе плыли мягкие облака, короткие стебли клевера тыклись ей в ладони, а высокие стебли пырея холодком щекотали щеки. Порхали голубые мотыльки, заливался невидимый жаворонок, пахло цветением трав, и золотые заговоренные стрелы солнца падали ей на лицо и на руки.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 В половине восьмого она послала сказать, что головная боль ее совсем разыгралась, и она не в силах никуда идти. К ней сразу же пришла миссис Эркот. Они с полковником так обеспокоены, но Алиф, наверное, права, что решила поберечься. А из-за двери раздался траурный голос полковника. «Расхворалась и не может идти? Без нее будет очень скучно, но она ни в коем случае не должна переутомляться. Нет, нет, ни в коем случае. Сердце у нее сжалось при этом».